впавшим в истерику, и, видимо, это спокойствие унизило его, подчеркнуло, что он-то ведь порол горячку, и ему захотелось подняться с помощью правды, которая сейчас не была уже правдой. Молодые люди часто путают правду с хамством, и он повторил эту ошибку. Сейчас он считал себя героем, как второгодник, показавший язык учительницы. Я хотел было заорать ему, что сам мой ученик, которого два других мастера до меня выгоняли за профнепригодность, но нет, это был бы не мой стиль. Хвастаться мне только не хватало. Действительно старею. Пора собирать газетные вырезки об учениках и хвастать ими. Мальчишка банален, он говорит правду, но и моя жизнь банальна. От молодости к старости. Не наоборот. Я стар. Да, стар. Что-то ноги не держат Свет в глазах дрожит. А почему это я на полу? И вовсе не больно? Что они так кричат? Ах, как стыдно! Ах, как стыдно быть старым! Все понимаю, но встать не могу. Стыдно? Жанна Глинкина Сегодня собрание на курсе. На повестке дня был наш любимый Новиков. Алина всеми силами пыталась мне вдолбить, что его надо защищать. Гран-пардон, моя дорогая! Против большинства я не попру. Это во-первых. А во-вторых, помогать надо тем, кто сам себе поможет. А этот болван держался так вызывающе, что лучшего и не заслужил. Нет, это только вообразить себе, что он ляпнул. Он, бедняга, честно ляпнул. Я от своих слов не отказываюсь. Мы под руководством Покровского не сделаем в искусстве ни шага вперед. И потом, вы же понимаете, ребята, кому мы будем нужны? со своим Островским. Я только боялась, что сейчас он меня пригласит в свидетеля и скажет, что я тоже так думаю. Дело в том, что у нас с ним и Алиной был между собойчик на эту тему, а Новиков взял, да и вынес это при всем курсе. Но, слава богу, вклинился Кирилл и сбил этого дебила с намеченных им, наверное, заранее фраз. Ладно, проехали. Кирилл. Вот бы ему эти вральные способности, да на сцену. Какой гнев он нам разыграл. Зевс — громовержец прямо. металл грома и молнии, а главное, везет же Алине, всколыхнул один мутный вопросик о Мариночке. Ты оскорбил лучшего человека на свете, мастера. Ты нечистоплотен в быту, ты подло предал самую талантливую, По-моему, Алина должна поставить Кириллу памятник. Когда Маринка загремела в больницу, Стасик в отношении Алины несколько слинял. Его еще что-то тревожило, что-то тянуло назад к Маринке. Ну, хотя бы для того, чтобы через пять минут бросить ее, но бросить самому, первому, так сказать. Теперь же о том не могло быть и речи. Все из-за нее, оказывается. Она дрянь, она виновата». И теперь он перед ней не виноват, Голубок. Ах, этот Кирилл! Уж не накачала ли его Алина? Алину я все-таки уважаю. Правда, со своим парнем я бы ее не познакомила, даже фамилию его ей не назвала бы. Но, с другой стороны, и Морозова получила по заслугам. По крайней мере, я ее в свое время предупреждала. Дело в том, что Алина давно заинтересовалась с Маринкой, но как-то так получалось, что она только слышала о ней. Но поскольку Алина то ли притворяется, то ли и в самом деле режиссер милостью Божьей, как тут принято говорить, только она безумно жаждала с Маринкой познакомиться. А Маринка ленива, как обломов. Она думает, что достаточно учиться и работать, а светские связи так, чепуха, семечки. Леница. Нравится людям, пренебрегает их мнением. А пренебрегать Алиной? Надо быть сумасшедшей, чтоб пренебрегать такими, как Алина.